Ночь на тринадцатое июля. Ночь слегка прохладнее. С вечера огни крупные в размерах, серебряные перед глазами и с левой стороны головы. Вечер беседа о звуке духа. Трудно было стоять. Чем было вызвано сокращение центров живота? Луч и наше электричество. На чем играла я ночью? Инструментов не было. На токах сфер. Ты создаш? Все знания в духе. Ночь на четырнадцатое июля. Ночь томительная. Людмила забыла положить под голову мешок с холодной водой. Синие искры. Слышала голос Аяны, говорившей Елене Ивановны, какая радость. Видение Шибаева на довольно светлом фоне, но остановившегося, как бы в нерешительности, вся фигура выражала непонимание. Утром стало разбито. Участились приливы, малейшее движение, повышение голоса вызывает их. Днем духота продолжается, в воздухе висит влага от туч. Вечер беседа об беспредельности очень краткая. Владыка велел посидеть молча. Пошлем мысль в Америку кругу и фуями. Примечание: группа американских сотрудников Елена Ивановна Рылых, в которую входили Зинаида Морис и Астор Лихтман, Луиза Нетти Хорш. Францис Гранд, Софья Шафран. Посылали огненную удачу в течение семи минут. Видела слепящий золотистый свет, струившийся от меня подоль моях рук и достигавший Аяну, сидевшую против меня. Да нашел Русвате чую нуждается в покое. Шлю радость, довольна. Новая книга. Пятнадцатое июля тысяча девятьсот двадцать девятого года. Ночь на пятнадцатое июля. Очень душно. Положила еще третий мешок с холодной водой в постель. Вспышки серебряного света, свет желтовато-красный. Кольцо третьего глаза очень ярко и продолжительно горит. Под утро часа три. Ощутила охлаждающий луч на спину и имела сон видения. Сижу на столь на стуле. Учитель стоит, наклонившись ко мне, может быть, на несколько секунд я уловила взгляд его. И сейчас же лик затуманился. Владыка взял мои обе руки в свои, скрестив их в таком положении, прикасаясь моими же ладонями. Его руки были поверх, провел вдоль всего моего тела, да ног включительно. Тут же услышал его голос. Что же закрепляло огонь областью фахотической? Днем восемьдесят шесть в тени, сто пятнадцать на солнце тяжко. Вечер беседа об беспрецедентности, объяснения мистерии видения. В мистериях древности скрещивание рук означало только быдный, и Ярафанты высокая жрица объединяли стечение магнитной энергии, и этот великий символ соединял два течения в одно. Мы утвердили этот символ. Но только на две секунды я ухватила взгляд Владыки. Нужно тебя беречь. Почему Владыка теперь редко применяет охлаждающий луч? Явление тушителя пожара нельзя так часто применять. Сила обоюдного тока огромного напряжения и лучистости. Мы понимаем, как послать напряжение. Нужно очень сердце беречь. Могу ли я принимать одонисвернарис? Не каждый день полезно ложиться раньше. Что означает серьезная задержка? Явление покажет хорошее следствие. Кто получил призматическое зрение? Один брат чувство знания действует как призма духа. Но я называла призматическим зрением возможность видеть астральные формации. Правильно, но сейчас так важно твое направляющее чувство знания. Но одно другому не мешает, конечно, но теперь так нужно русло чувства знания. Мне было так радостно видеть такое количество света внутри себя и мне радость. Начало утверждено. Великий закон беспредельности. Назначено Урусвати, назначено Урусвати, назначено Урусвати. В детстве я так остро ощущала необычность моей жизни, но потом сознание это сгладилось. Нужно было затуманить временно. Наш Фуяма радуется, наш Фуяма радует. Где сейчас Франчья Лядье? В Декиуде. А я думала, что она в братстве. Вороты открыты. Иногда дух стремится, но уявляет временный покой. Если возможно, я ни секунды не хотела бы задержаться. Не задержишься. Ночь на шестнадцатое июля особенно душно, густой туман, мешки с водой теплы. Невозможно заснуть. Ложась, видела искры в вспышке серебра. С вечера ничего не слышала, очень слабые вибрации. Вечер во время беседы еле стояла. Вздутие перешло в тянущую боль. Беседа была короткой. Учитель велел сесть. Не нужно огорчаться, нам тоже трудно в земных сферах. Твой организм переработался по усмотрению для высших сфер. Указано: идущему архату тем труднее, чем сильнее огни пылают. Когда расстаемся с Землей, тогда уже трудно приспосабливаться к земной коре. Мы знали случаи, когда недомогание являлось приближением. Готовим чудесную ступень. Нужно подбирать продуманную пищу. Лучше не есть сейчас огурцов. Можно употреблять все овощи. Центры в области живота возгораются. Центры живота преображаются в тончайшие огни для следующей ступени. Родная моя, знак мой над тобою, мой дух с тобою, мое творчество с тобою, моя сила с тобою. И при всем этом я ничего проявить не могу? Проявляешь, проявляешь. Без тебя дела не могли бы проявиться. Нужно было осветить путь звездою духа твоего. Велика наша радость и действие обоюдны. Ты мой трейер радость. Несем вместе чашу человечеству. Что означает a terrible devastation that took place? Примечание: ужасное опустошение, которое произошло. Английский. Предупреждение человечеству. Скоро обнаружится следствие. Какая группа центров самая низшая? Явление низших членов, но у высших духов постепенно все утончается. Во время беседы видела искру сенью размером в полтора инча. Примечание дюйм. Двадцать четыре. Ночь на семнадцатый июля. Еще томительнее и душнее. Тучи нависли низко. Около двух часов сильнейший дождь. Долго томилась около трех часов, хотела принять одунисбернализ, его пульс был почти неощутим, но тут же ощутила воздействие охлаждающего луча и сердце начало работать, удары стали четкие, получила большое облегчение. С вечера видела разжженные искры и слабые вспышки света. Всю ночь думы были около буддизма, слышала замечательные указания, сразу поленилась записать и на утро все забыла, непростительно. Слышалось странное и далекие, как бы не в земной сфере, три удара. В анеку рос сознание нового. Под утро казалось голос учителя. К Н примечание К Х Кутхуми Елена Иванна Рерих дают его имена в латинской транслитерации. You are near to the end. Вы близки к завершению. Подпись семьдесят один. Поняла, что сказанное подтверждается семьдесят одним членом братства. Комpetition is necessary. Соревнование необходимо. Ответ на мои думы, как поднять качество труда и знания. Днем тучно, немного прохладнее. Много говорила саяной об буддизме. За обедом почти ничего не ела. Потребность еды исчезает. Вечер еще прохладнее. Беседа о беспредельности, обращение Владыки Будды, объяснение Владыкой воздействия ночного. Послан был урусвате наш луч прямого провода. У нас работа напряженная. Лаборатория производит опыты с изоляцией лучей и их скорости. Лучи такого напряжения могут направить ток к магниту. Восприятие максимального двадцать четыре. Жди радость. Брат, получивший призматическое зрение, Ф, да. Ночь на восемнадцатое июля. Перед сном беде необычных синих и серебряных вспышек. Ночь тучная, начало мансона, но значительно прохладнее. Вспышки золотистого света внутри себя, но слабее, нежели две ночи тому назад. Вечер беседа об беспредельности архатах. Широко поле для идущей яблонной тары у русвади. мы архаты, когда возносимся к пространственному огню, то простirаемся перед всем огненным местилищем Матери Мира. Местилище Матери Мира имеет все отражения на планете. Одно из них самое сильное и напряженное есть явление идущей тары. Матерь Мира несет видимо и невидимо явление тех несказуемых нитей, как утверждение мировых нитей. Найдем отражение космоса в великом принципе.